7 мая 1800. «Человек без нравственности и без веры». Переписка. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, ещё в бальном своём наряде, погружённая в глубокие размышления –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 Никогда о нём не слыхала до самого сего вечера. Странное дело... Самый тот вечер на Бали, Томской, дуясь на молодую книжную Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал елизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во всё время шутил он над её пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что её тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» – спросила она, смеясь. «От приятеля известной вам особо отвечал томский человек очень замечательного». «Кто же этот замечательный человек? Его зовут Германом». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но её руки и ноги поледенели.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 Подошедшие к ним три дамы с вопросами у Блюра и Грей прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Елизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна Полина. Она успела с ним изъясниться, обижав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томская, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Елизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор – но мазурка кончилась и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были ничто иное, как мазурашная болтовня, но они глубоко заранились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо,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 В спальне у старой графини отвечал герман я сейчас от нее графиня умерла боже мой что вы говорите и кажется продолжал герман я причину ее смерти Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в её душе. У этого человека, по крайней мере, три злодейства на душе. Герман сел на окошко подле неё и всё рассказал. Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование, всё это было не любовь, деньги. Вот чего алкала его душа. Не она могла утолить его желание и осчастливить его.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 но ни слёзы бедной девушки, ни удивительная прелесть её горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мёртвой старухе. Одно его ужасало — невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.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 Мёртвая старуха сидела, окаменев. Лицо её выражало глубокое спокойствие. Герман остановился перед нею, долго смотрел на неё, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошёл в кабинет, ощупал за обоими дверь и стал сходить по тёмной лестнице,